Глава 15. Конец резидента. Несколько мгновений они смотрели друг на друга: Лешек Сбанатский, президент Европейского олимпийского комитета, и пятеро захваченных врасплох руководителей сопротивления. Потом резидент останавливающих, высокий, слегка сутулый, с белыми волосами, надменный, в глазах необычное выражение подозрительности пополам, с тоскливой недоверчивостью, бросил взгляд на Юзефа. «Обыскали?» «Они не вооружены», — шагнул к нему один из помощников Юю. «Связь заблокирована на всех диапазонах. Надо было отнять у них раций». Сбанадский пригладил волосы, прошел на середину бункера. Рад приветствовать вас, пани и панове. Если кто меня не знает, прошу любить и жаловать. Лешек Виктор Тадеуш Збанадский, федеральный спортменеджер. Троих из вас я знаю. Вас, взгляд на Славина, и вас, взгляд на Сашу Делорм. Нет. Это Иван Славин и мисс Делорм, сказал Юю. Кто еще входит в руководство СВР? Детели сопротивления повели себя вполне предсказуемо. Женщины с подозрением посмотрели на мужчин, обменялись быстрыми, многозначительными взглядами. Ромашины остались невозмутимыми. Славин, глядя на них, приподнял бровь. «Не слышу ответа», — равнодушным голосом проговорил президент Олимпийского комитета. «Владилена Реброва мы найдем, но должны быть еще лица, допущенные к секретам СВР. Кто они?» «Скажите, пожалуйста, Сяньшен», «Господин президент», — сказала китаянка, мило улыбнувшись, — «что вам предложил дьявол? За что он вас купил? Вы ведь добровольно ему помогаете?» Збонатский бросил неприязненный взгляд на Юю, по губам которого скользнула ехидная ухмылка. «Похоже, вы не понимаете своего положения, госпожа Синь. Сопротивлению конец. Вы расскажете нам все, и ваша организация скоро будет полностью устранена». Юмей покачала головой, с сожалением, глядя на самодовольное лицо резидента, повернулась к Славину. «Иван, нас подставили?» «Я даже догадываюсь, кто», — сказал тот, внимательно рассматривая бесстрастные лица ромашиных. «Ты о чем?» — сухо осведомился Игнат. «Вы неспроста настаивали на немедленном свидании, не так ли? Сеть с прута раскодирована, нам пришлось в срочном порядке менять коды и пароли, переходить на запасные частоты». «Этого следовало ожидать, с нами воюют не дураки». «Это я виноват», — сказал Филипп. Все посмотрели на него, с Банатский тоже, с любопытством. «Что вы хотите сказать?» Я допустил утечку информации. «Зачем?» — растерянно воскликнула Саша Делорм. В воздухе над головами женщин просыпалась струйка изморози банацки нахмурился, прислушиваясь к чему-то, потом быстро направился к выходу из бункера, бросив на ходу. заканчивайте с ними. Допрашивать поглядел ему вслед сбитый с толку юю. как хотите, они мне не нужны резидент дьявола скрылся из виду. Юзов повернулся к группе руководителей сопротивления, пожал плечами. Ему видней, хотя мне вы тоже не нужны. «Жаль, господин бывший командор, что ваш сынок погиб в солнце. С ним бы я с удовольствием устроил состязание на выживание. Но его нет, а вы все не в тех кондициях, чтобы мне было интересно возиться с вами». «Может быть, мы поможем решить эту проблему?» Раздался из воздуха мягкий баритон, и рядом с руководителем СВР протаяли фигуры двух мужчин, постарше и помоложе, одетые в уники необычного покроя. Тот, что постарше, сверкал голым черепом, глаза его светились ледяной голубизной. Молодой очень здорово походил на ромашиных, словно находился с ними в кровном родстве. В бункере на несколько мгновений установилась тишина. Бойцы Юзефа почему-то не отреагировали на появление нежданных гостей, не сделали ни одного выстрела, да и сам он растерялся, не понимая, откуда взялись гости. Однако... Тут же взял себя в руки. «Огонь!» Бойцы отряда шевельнулись, и тут же лысый спутник молодого парня, похожего на Ромашина, дал очередь из аннигилятора, очень точную и быструю. Каждая пуля, прозрачный огненный лучик, нашла свою цель. Голову бойца и отряд Юзефа перестал существовать. Ю, ю побледнел, задорможенно глядя на падающие тела соратников, хотел ответить ударом из глюка и замер, наткнувшись на ледяной взгляд Лысого. «Бежать тебе некуда», — негромко сказал молодой. «Метро заблокировано, а твой тайв контролируется спецаппаратурой, так что сбежать ты не сможешь. Тебе нужен достойный противник? Попробуй повозись со мной». Юю оскались, глянул на Лысого, на плечах которого шевелилась, то появлялась, то пропадает турель аннигилятора. Перевел взгляд на молодого, имевшего две турели с оружием необычного вида. Оба дула смотрели на Юзефа с хищным ожиданием. «Кто вы? В карты играешь?» — усмехнулся Лысый. «В покере есть такое понятие — Джокер. Считай, мы и есть такой Джокер». «Фак Ю! Откуда вы взялись? Остров окружен!» «Мы из других времен», — сказал молодой. «Хотя эта информация тебе уже не понадобится. Драться будешь?» «Буду!» Юю выстрелил из глюка. Но за долю секунды до выстрела на пути луча возникло плоское зеркало, и луч раздирателя «Кварков» отразился от него, как луч света от обычного зеркала ударил по стрелку. Глаза Юю широко раскрылись, какое-то время он стоял, замерев, не произнося ни звука, потом мягко сел на пол, разделившись на две части — голова, плечо и рука, отдельно от остального тела. «Рядом с пришельцами возник огромный черный кот», — проговорил человеческим голосом. «Прошу прощения, джентльмены, но этот риск не был оправдан. Я мог и не отразить разряд». «Извини, дружище», — сконфузился молодой. «Я об этом не подумал. Проследил за резидентом? Теперь он от нас не уйдет. Знакомьтесь, судари и сударыни», — с облегчением сказал Филипп Ромашин. «Селим фон Хорст, Артем Ромашин». Казийский узнал о провале операции только спустя час после ее окончания. Командиру спецназа надоело ждать отбоя, связь по-прежнему не работала, и он послал командира отделения, стоящего в оцеплении вокруг обсерватории на Сахалине, вниз, в недра системы подземелий, где скрылся украинский батальон и отряд Юзефовича. Когда лейтенант увидел мирно спящих коллег, весь батальон оказался в полной отключке, а затем бункер с телами погибших бойцов Юзефовича, он обалдел настолько, что долго не мог объяснить командиру, что случилось. Тот вынужден был спуститься в подземелье сам, нашел мертвого Юю и понял, что повышение по службе ему ждать не придется поэтому и министр получил сообщение о бесславной гибели своего порученца позже, чем следовало. Несколько минут Козийский сидел в кресле в меланхолической задумчивости, решая, звонить или нет с Банатскому, потом все-таки позвонил. Однако никто ему не ответил, консорт линии с резидентом не работала, и даже на аварийный сигнал, посланный министром вопреки всем инструкциям, никто не отозвался». Людвиг казийский, личность которого была изменена внедренной программой, в прежней меланхолии съел мятную лепешку, плеснул в стаканчик виски и бруклади 112-летней выдержки, опрокинул в рот и приставил к виску ствол универсала. Он не знал, что произошло на самом деле, а если бы и узнал, это вряд ли изменило бы его решение. Жить дальше в положении предателя не хотелось. А такой силы воли, какую демонстрировал предшественник Артур Мехти, у Людвига не было. Выстрел из универсала был бесшумен. Лешек Сбанацкий, покинувший Сахалин в некотором сомнении, все же не поверил интуиции и вернулся в свой кабинет в штаб-квартире Европейского Олимпийского комитета в Брюсселе. Рабочим модулем, как кабинеты других чиновников европейского уровня, назвать его было трудно. Он занимал площадь 200 квадратных метров, что уже было огромной роскошью, мог трансформировать любую зону в широких пределах форм и по убранству, мебели, дизайну превосходил даже кабинеты премьер-министра Федерации и главы Всемирного координационного совета. Сбанадский, занятый своими мыслями, прошелся вокруг фонтана в центре зоны отдыха кабинета, с минуту погулял по лесу, автоматика визинга создавала по заказу любой уголок земной и неземной природы и сел за рабочий стол. Поработал около часа, отвечая на вызовы и беседуя с важными людьми, многие из которых также были агентами останавливающих. Но смутное беспокойство заставило его связаться с Юзефом, и президент ЕОКа долго не мог понять, почему тот не отвечает. Тогда он связался с Министерством безопасности. Человек, ответивший ему по консорт-линии Людвига Козийский, был незнаком. «Мне нужен министр», — сухо сказал Сбанадский. «Он умер», — также сухо ответил молодой человек в безукоризненном унике «Официала службы». «Как умер?» — удивился Збанацкий. «Когда?» «Несколько минут назад. Его нашли в кабинете. Вызвана следственная бригада. Я его заместитель по связям с общественностью. Могу я вам чем-то помочь?» «Да нет», — сцепил челюсти Збанацкий, отключая консорт-линию. Пришло странное пугающее ощущение легкой эйфории, будто сработал бокал водки, хотя Лешек не пил вообще. К нему добавилось струнное гудение внутреннего сигнала тревоги. Что-то было не так. Министры безопасности любого уровня не умирали без причины. А уж те, кто работал на останавливающих, вообще не имели права умирать. С трудом избавившись от эйфорической заторможенности, Сбанадский вызвал охрану. В кабинете появились двое – ВИЦ и личный телохранитель резидента, вечно улыбающийся, раздражающий шуточками, но профессионал до мозга костей Вацик Штыба. О том, что президент ЙОК является еще и резидентом дьявола, он не знал и даже не догадывался. «Слетай на базу», – скупо распорядился с банатский «Одна нога там, другая здесь. Проверь, как работают охранные системы, не ведется ли за ней наблюдение». «Кому мы нужны?» — ухмыльнулся Штыба. «Разве что спортсменам. Хотите свежий анекдот? Возвращается джентльмен домой? Отправляйся!» «Слушаюсь, пан президент!» Не потерял жизнерадостности, телохранитель кивнул на Вица. «С ним или без?» «Один». Штыба кинул два пальца к виску и исчез. «Жди за дверью», — обронил Бонацкий. Виц, внушающий уважение габаритами, молча вышел. Несколько минут Збанадский ходил кругами по кабинету, посматривая на стол, над которым бесшумно возникали и пропадали воздушные замки важных сообщений, отсеиваемых секретарь автоматикой кабинета. Никому отвечать не хотелось. Мелькнула даже мысль, не дать ли сигнал тревоги, по которому в Солнечную систему мог прибыть кто-нибудь из останавливающих, зона обитания которых находилась где-то над ядром Млечного Пути. Но мысль мелькнула и исчезла. Вызов хозяина был равнозначен провалу. Надо было попытаться самостоятельно справиться с ситуацией, а потом запустить в солнце огнетушитель, с которым уже не могла бы совладать существенно ослабленная служба безопасности человечества. Вернулся веселый, неунывающий Вацик Штыба. «Все в порядке, пан президент. Наш оплот мира и стабильности незыблем, как скала, точнее, как дырка в скале». Никто к базе не приближался и наблюдение не вел. «Что прикажете?» «Бери команду и отправляйся обратно. Будем переезжать. Я иду следом». «Зачем переезжать?» — удивился Штыба. «Такое красивое место, отличный пейзаж, никаких соседей, уран как на ладони». «Иди!» «Слушаюсь, пан президент!» — Штыба включил тайф. Збанацкий снова активировал линию связи с министерством. На этот раз ему ответил суровый мужчина с седым ежиком волос в форме официала прокурорского надзора. Сбонатский знал его. Это был Иблис Алиругова, комиссар полиции Европейского Централа. «Кто вам нужен?» «Не вы», — ответил Сбонатский, уверенный в том, что система скрэмблинга консорт-линии не позволяет абоненту видеть его таким, какой он есть. «Что с министром?» «Он умер. Я знаю, что он умер. От чего он умер?» Седой пожевал губами, разглядывая собеседника, его изображение в виоме, измененное кремблером. «С кем честь имею разговаривать? Я его брат Шлёцер. Никогда не слышал от министра, что у него есть брат». «Ну так проверьте!» — раздраженно бросил Бонацкий. «Мне позвонили пять минут назад. Я провожу совещание. Людвиг Казийский застрелился», — сказал наконец Седой. «Не могли бы вы...» Сбанацкий выключил линию связи, посидел, глядя перед собой остановившимися глазами, выругался, вызвал секретаря. «Меня не будет до десятого, переключите решение всех вопросов на первого зама». После этого он включил Тайф. К началу 2400 года людям было известно более 70 спутников Урана. 40 из них имели собственные названия, остальные носили номера. Хотя случались и инциденты, когда кто-нибудь из потомков тех, кто в 20 и 21 веках увековечивал свое имя, обратившись в автографическую службу. В те времена можно было свободно дать имя спутнику, планете или звезде, заплатив за это небольшую сумму. А поскольку астрономы открывали новые объекты часто и в каталогах хватало звезд без названий, то к концу 21 века тысячи звезд вокруг Солнца носили имена Джон, Эдик, Петя, Саша, Мишель, Нелла, Бен Фаради и другие. То же самое творилось и с названиями спутников известных планет. Довольно крупные спутники Урана с размерами от двух с половиной десятков километров до полутора тысяч получили имена действующих лиц пьес Шекспира – Корделия, Офелия, Бианка, Джульетта, Белинда, Проспера и так далее. Или же были названы первооткрывателями – Лапласом, Гершелем и Койпером в соответствии с их мировоззрением – Ариэлем, Умбриэлем, Титанией, Мирандой и Абероном. Сноска. Диаметр самого крупного спутника Урана, Титании, равен 1580 километрам. Самым малым небесным телом из них была Миранда, самым большим – Титания. Свою базу резидент останавливающих настоящий, обладающий физическим обликом этого вида насекомых – После захвата его первой базы на спутнике нептуна тритонии соорудил на Титании, используя для маскировки заброшенную исследовательскую станцию. И уж потом, спустя несколько месяцев, на базе появился резидент-человек, принявший условия останавливающего. Им стал Лешек банацкий Он оборудовал для себя рабочий модуль, не трогая, собственно, обиталище хозяина, зону отдыха, отсек управления и ангар для транспорта. Все это в недрах Титании, под станцией, стоящей на краю древней метеоритной кальдеры. Однако Сбанадский по натуре был эстетом и не смог отказаться от постройки зала Визинга для наблюдения за текучим шаром урана, его кольцами и за быстро меняющимися ледяными ландшафтами Титании. Вацик Штыба, легко относившийся к жизни, прошел хорошую школу спецназа, работая в Министерстве безопасности Польши. Он участвовал в подавлении оранжевых революций в собственном государстве и на Ближнем Востоке, уничтожал террористов и с успехом воевал с агентурой дьявола, когда в Солнечной системе появились сферические хронозеркала. Сначала Сбанадский хотел запрограммировать его и использовать как носителя информации и собственного телохранителя. Потом передумал — Штыба не интересовался делами начальника, выполнял все его поручения быстро и точно, несмотря на легкий характер, и не нуждался в кодировании. Кем на самом деле был президент Европейского Олимпийского комитета, как уже говорилось, он не знал. Мало того, Вацик даже не задумывался, зачем президенту ЕОК собственная база на спутнике Урана, лежащем вне интересов земных исследователей. Збанадский, находясь в дурном расположении духа, вышел из камеры метро базы. На всех ее уровнях поддерживалась сила тяготения на 5% ниже земной и направился в зал визинга. Вид урана, заполняющего собой чуть ли не половину небосвода, действовал на него успокаивающе. Штыба, энергично размахивающий руками, доложил ему о состоянии дежурных систем базы, хотел было спросить, куда они переезжают и чем это вызвано, однако глянул на явно нерасположенного к общению босса и отстал. Пропустив с банацкого свитцем охраны, дверь в зал Визинга тихо сгустилась, отгородив зал от коридора. В коридор вылилась откуда-то волна холода. И тотчас же кто-то деликатно постучал пальцем по плечу Вацика. Полковник Федеральной службы охраны VIP, размышляющий, что ему делать дальше, стремительно обернулся. На него смотрели двое. Молодой человек, смутно кого-то напоминающий, с открытым дружелюбным лицом, и высокий, жилистый, строгий мужчина неопределенного возраста с абсолютно голым, костистым, блестящим черепом. Одеты были оба в унике необычного вида. У молодого на плече турель с глюком, его спутник не вооружен, но очень опасен, судя по его ледяному предупреждающему взгляду. «Полковник Вацик Штыба», — сказал молодой приятным баритоном, «Служба ВИП-охраны спорткомитета, так?» «Кто вы?» — хрипло выговорил Штыба, понимая, что у него нет ни малейшего шанса взять ситуацию под контроль. «Мы из службы внутренних расследований», — без выражения проговорил безволосый. «Метро блокировано, ваши люди обезврежены, сопротивляться нет смысла. Сдайте оружие». Дверь в зал Визинга вдруг выдалась пузырем, крякнула, как живое существо, налилась жидким оранжевым свечением и стекла на пол пузырящейся лужицей. Все посмотрели на нее, гости внимательно, штыба с открытым ртом. Зайдите, сказал безволосый. Только не вмешивайтесь. Любое ваше действие будет расценено как попытка помешать представителям власти. Полковник бросился в зал. Он увидел замершие друг против друга фигуры. Босс, разведя руки в стороны, будто собирался взмахнуть ими как крыльями и взлететь, смотрел на милую девушку в блестящем платьице, открывающем стройные ножки. Она улыбалась. А вокруг них велись струи огня, очерчивая восьмерку, символ бесконечности. «Тебе не справиться со мной!» — проскрежетал Збонатский. «Я влияю на все процессы в системе!» «Ошибаетесь, господин чиновник спорта!» — покачала пальчиком девушка. «С этого момента порядок в Солнечной системе будет контролировать боевой робот гиперптеридов». «Кто это такой?» «Я?» — весело уперлась в бока кулаками незнакомка. «Вас это не устраивает?» «Я вызвал хозяина». «Врете», — махнула рукой девушка. «Не вызвали, не решились. Поэтому о вашем провале он не узнает. Огнетушитель запущен и скоро будет в системе. Мы его встретим. Однако пора заканчивать приятную беседу». «Что вы можете сказать в свое оправдание? Предупреждаю, каждое ваше слово записывается». «Я вас уничтожу! Попробуйте!» Сбанацкий не сделал ни одного движения, но в стенах зала открылись невидимые до этого момента амбразуры, и помещение перечеркнули свистящие лучи аннигиляторов, породившие цепочки ядерных микровзрывов. Они скрестились на фигуре девушки. Вацик Штыба опомнился, Турель на его плече развернулась, и универсал послал в цель веер смертоносных плазменных пуль. Костюм с Банацкого отразил очередь, но все-таки два-три прозрачных плазменных язычка коснулись его шеи, и президент Олимпийского комитета, схватившись за горло, шатнулся, захрипел, перебрал ногами и завалился на спину». Дернулся несколько раз, руки его ослабли, и он затих. Стрельба прекратилась. Клубы пламени опали, по залу разбежались дымные струи, свелись в спирали у стен. Ламка, принявший облик девушки, с виду не получивший никаких повреждений, развел руками. «Прошу прощения, джентльмены, я хотел только...» «Ты ни в чем не виноват», — сказал Артем Ромашин хмуро. «Не надо было в него стрелять», — недовольно сказал Селим фон Хорст. «Он бы нам еще пригодился». «Нелюдь!» — выдохнул Штыба. «Если бы я знал раньше...» — нарубил бы дров. «Он служил дьяволу?» «Не он один, к сожалению. Ламка, дружище, я надеюсь, ты успел выявить его связи?» «На него работают почти полсотни чиновников высших эшелонах власти. Можем всех их захватить и допросить». «Это работа для ребят Вани Славина», — качнул головой фон Хорст. «Пусть начинают разматывать этот узел. У нас же свои задачи». «Поделишься?» — поднял бровь Артем. «Одна — определить, погиб ли первый солнцеход или нет, а вторая — уничтожить главный оплот останавливающих в ядре галактики». Девушка в платьице превратилась в кота, потом под взглядом фон Хорста в мужчину со строгим лицом, Штыба смотрел на эти трансформации вытаращив глаза. Даже мне эта задача не по плечу. Ничего, надо слетать туда и посмотреть, что мы можем сделать. Разве трид? Надеюсь, для тебя это не трудно. Селим перевел взгляд на Ромашина. Только без твоей жены. Она не должна так рисковать. Хорошо, что она согласилась отпустить нас для этой операции. Проворчал Артем. Произнес Штыба. Все посмотрели на него. «Я не все понимаю. Сейчас я вызову сюда службу внутренних расследований», — сказал Ламка, — «и они вам все объяснят». Красивый вид кивнул ставший задумчивым Артем на пушистую, нежно-сиреневую, с желтыми и синими разводами глыбу урана. Последние дымы рассосались, воздух в зале Визинга стал прозрачным, и отраженные от облаков гигантской планеты лучи далекого солнца высветили неподвижно лежащее на полу тело резидента дьявола.